приближалась 3 июня, день, когда планета Венера должна была пройти через солнечный диск. Астроном Грин с помощью матросов стал строить на берегу маленькую обсерваторию. Когда обсерватория была уже почти готова, произошёл случай, который чуть было не рассорил путешественников с стоятянами. Грин работал на берегу только до обеда. И на остальное время для охраны обсерватории оставлял вооружённый отряд из 30 человек под начальством лейтенанта Пикерсджила. Отряд этот скоро привык к миролюбию туземцев, и матросы вместо того, чтобы сторожить, бегали с таитянами на перегонки, играли в чехарду, хором распевали песни. Ружья только мешали им, и они спокойно ставили их у стенки. Как-то раз молодой Тейтянин подошёл к ружьям и стал с любопытством их разглядывать. Они ему очень понравились, и он взял одно ружьё в руки, чтобы лучше его рассмотреть. "Положи", крикнул ему летенант Пикерсджил. Но Тейтянин не то не понял, не то просто не хотел слушаться и продолжал держать ружьё в руках. Тогда лейтенант для Острастки выстрелил в воздух. Тейтянин подпрыгнул и кинулся стримглав в лес, унося с собой ружьё. Пикерс сжил, выстрелил ему в дагонку и убил его на повал. Точи же собралась толпа. Убитого обступили со всех сторон. Мать причитала над ним, отец требовал мести. И когда кук, услыхавший выстрел, прибыл на берег. Почти все тайтяне были вооружены копьями и готовились к бою. К счастью для англичан, на берегу оказался Тупие. Этот вельможа привязался к морякам, удивлялся их мудрости и неотступно ходил за ними. Теперь он взлез на камень и произнёс речь. Он долго и рассудительно говорил о том, как выгодно для тайтян торговать с англичанами. Он искренне считал драгоценностями те стеклянные бусы, которые англичане давали таитянам в обмен на их товары. Этот убитый мальчик сам виноват, говорил он. Он совершил воровство и наказан по заслугам. Толпа внимательно слушала тупию и в конце концов согласилась с ним. Мирные отношения были восстановлены. Один только кук остался при особом мнении. Он считал убийство молодого Таитянина бессмысленным, жестоким поступком и посадил лейтенанта Пикерс Джила в карцер. 3 июня Грин и Кук заперлись в обсерватории на целый день. Там было очень душно. Весь день чередовались они у стёкла шпи телескопа и записывали все свои наблюдения. А тем временем Бенкс бродил по острову и приглядывался к жизни Таитян. Однажды он встретил несколько пьяных и заинтересовался, что за напиток опеянил их. Скорее ему удалось это выяснить. На лугу сидело человек 15 мужчин, и все они молчаливо жевали стебли какого-то растения. Когда стебель насквозь пропитывался слюной, они выжимали её в одну общую глиняную чашку и потом с жадностью пили эту жижу, которую они называли кавой. Напившись, они начинали петь и танцевать. Тайтянские весельчаки встретили Бенкса очень приветливо. Они поднесли ему чашку с кавой и были очень удивлены, когда он отказался отведать этот напиток. Бенкс сел в сторонке и стал прислушиваться к песням. Они пели: К нам из заморья приплыли крылатые острова, на крылатых островах живут белые люди. У белых людей много драгоценных диковинок. Есть у них красные ткани, краснее крови и прекраснее зари. Есть у них светлые шарики, светлее солнца и неба, и их надевают на шею. Есть у них крепкие, острые камни, которые превращают деревья в щепки. Хорошо бы другом белого человека. Он даст тебе много сокровищ. Плохо быть врагом белого человека. Он убьёт тебя летучей огненной молнией. Прислушиваясь к этим длинным однообразным звукам, Бенкс понял, что у Таитян не было определённой заранее придуманной песни. Они пели всё, что им тут же приходило в голову. Сейчас они думали о белых людях, и белые люди появились в их песне. Но больше всего на Таити Наших путешественников поразили кладбища. Тайтяни не зарывали своих мертвецов в землю. Они строили где-нибудь в дремучем лесу высокий деревянный помост и клали на него покойника, положив ему в одну руку каменный топор, а в другую копьё. Над ним сооружали бамбуковый навес, который предохранял труп от дождя. Хищные птицы в несколько дней съедали всё мясо мертвеца и оставляли только скелет. Англичане, бродя по острову, ни раз не натыкались на эти гробницы. Жители Таити боялись своих покойников и чтобы умилостивить их, клали им в ноги кокосовые орехи и бананы. Астрономические наблюдения были закончены. Кук решил покинуть Таити и отправиться дальше на запад, в неизвестные места, чтобы выяснить, существует ли южный материк. и исследовать восточные берега Австралии. Когда тейтяни узнали, что их гости уезжают, они собрались большой толпой на берегу и громко рыдали. Но, конечно, эти рыдания вовсе не были вызваны искренним горем. Просто по тейтянским законам вежливости гостей полагалось провожать плачем. Искренне горевал один только Тупия, крепко подружившийся с Куком. Послушай, Тупия, сказал ему кук. Поедем с нами. Ты объедешь весь мир, познакомишься с такими чудесами, которые тебе даже не снились. Я стану обращаться с тобой как с братом. Ты будешь жить в довольстве и в богатстве, а через несколько лет мы привезём тебя обратно. Соглашайся, Тупе, едем. Тупе горько вздохнул. Я бы поехал с радостью, сказал он. Но у меня есть племянник. Таето Двенадцатилетний мальчик, круглый сирота. На кого я его оставлю? Он умрёт здесь без меня с голоду. Бери с собой своего племянника, предложил Кук Тупи. Я отдам его в Англии в школу, и он станет образованным человеком. И Тупи согласился. Вместе со своим кудрявым племянником он поселился в отдельной каюте, расположенной между каютами Кука и Бенкса. 13 июля у Сердге снялось якоря и вышла в море.